Глава 21. Суд в лесу. В каждом достаточно крупном городе есть один магазин ортопедических товаров. Обычно выбор в нем достаточно хорош, а большего и не надо. Весь вопрос в том, как этот магазин отыскать. Черский отыскал его в тот же вечер, помогли профессиональные навыки. Ночевал он, особо не заморачиваясь, в интуристе. Муж сестры снял номер на свое имя. Там он умылся и поменял одежду, чтобы не осталось и следа от недавней буйни. Потом хотел посмотреть новости насчет того, как героическая милиция накрыла в Грачевке целую нарколабораторию, но когда я вышел из ванны, рухнул в кровать, и сон опустился на него, как штора. Наутро он приковылял на улицу Бабеля, почти не чувствуя боли в пострадавших связках Просто ступать было непривычно, и он чувствовал себя немножко... Мишкой из сказки, что скрипел на липовой ноге. В редакции его встретило гробовое молчание, Нене, Владимир Петрович, и все остальные были уже на месте и сосредоточенно стучали по клавиатурам, не отвлекаясь ни на секунду. Уже это было необыкновенным. Конечно, они заметили, что Черский прошел, но усиленно делали вид, что по уши погружены в работу. Так люди, собравшиеся на поминке переговариваются о чем-то и при этом усиленно делают вид, что не замечают гроба с покойником. От него явно чего-то ожидали, но чего? Черский решил, что не будет играть в молчанку, подошел к Нане и просто спросил «Привет, что случилось?» «Зайди к редактору», — только сказала Нане, и еще громче застучала по клавишам. Журналист решил, что узнал достаточно и зашагал в сторону знакомого кабинета. «Интересно, какая опасность его там поджидает?» Увольнение после всего, что случилось за последние дни, он уже не боялся. Совсем напротив, он не возражал против того, чтобы пару недель ничего не делать. Просто валяться на диване подальше от всего мира, а уже потом решать, что делать в этой жизни дальше. А может, его пожидает милиция? Они начали искать неизвестного мстителя и по каким-то своим милицейским каналам нашли. Хотя зачем им это? Ему вспомнился бывший сослуживец Садовский. Если его до сих пор не взялись по незачем вообще тратить силы на розыск человека, который так хорошо делает за них их же работу. Всегда приятно накрыть более-менее уцелевшую лабораторию по производству наркотиков и приписать все заслуги себе. Не проще ли этим Садовским попросту списать все, что творилось в городе, на разборке между бандами, как это случилось с перестрелкой на лысы Гарри, а может, как раз насчет этой перестрелки его и ждут? Хотят задать несколько вопросов?» Ногу саднила, в ушах звенела, Черский усмехнулся сам себе и вошел. Милиции в кабинете не было, зато были редакторы и горелик. Старый вор в законе сидел чуть в стороне, такой же непоколебимый и безучастный, как и во время той памятной пьянки. «О, привет!» — позвался из-за бумаг редактор. «Подходи, садись!» «Что случилось?» «Тебя к телефону хотят. Еще с утра в редакцию названивают. Кто?» «Они не представились. Звонят раз в час. Думаю, из автомата». Черский сел, бросил взгляд на часы. Минутная стрелка приближалась к двенадцати. Казалось, сейчас она замкнет. Контакт на бомбе с часовым механизмом. Телефон задребежал ровно в десять. Албанович снял трубку, молча кивнул и передал ее Черскому. «Но сейчас все решится». Корреспондент Чарский у телефона, произнес ветеран. «Кто говорит?» «Вы желаете сделать заявление и дать интервью?» Еще несколько мгновений в трубке был только треск, а потом заговорил мужской голос, глухой и незнакомый. «У тебя, я слышал, есть племянница, рыженькая такая. Она еще в лице учится. Вы пытаетесь мне угрожать?» «Да нет. Встретиться с тобой хочу». А я не собираюсь встречаться с людьми, которые пытаются меня шантажировать. Сегодня твоя племянница ехала в лице. Я к ним в чем не бывало, продолжал тот самый голос. Но она не доехала. Боюсь, сегодня на занятиях ее не будет. Черскому вдруг стало очень-очень плохо. В горле банзилась мучительная тошнота. Он вдруг почувствовал, что ему, черт возьми, скоро сорок лет. У него нет ни жены, ни детей, и ему некого оставить на этой планете. Только тела людей, которых он убил. Или которые были убиты из-за того, что оказались слишком к нему близко. — Что вы с ней сделали? — спросил Черский. — Что вы успели с ней сделать, уроды? Кто из вас еще жив, пусть знают, и я это исправлю. Хорошо исправлю. Вы будете умолять меня от легкой смерти. Да, умолять будете. Но я не буду вас слушать. Так что сдавайтесь прямо сейчас. Я обычным органом. В тюрьме вам будет безопаснее. — Так ты хочешь увидеть девчонку? — Где она? — Так ты хочешь ее видеть или нет? — Что бы вы с ней не сделали, она вам уже не поможет. — Слушай, дружище, мы не хотим никому вредить. Девочка же у нас, с ней все в порядке. ты да просто нужен ты на пару слов, чтобы понять, что мы так неправильно делали, чем тебя разозлили. И как тебе так удачно все это удалось обставить? Среди поговорим, я уверен, что решим дело миром. — Просто же ты понимаешь, что нам тоже нужны гарантии. — А какие гарантии будут у меня? — Если хочешь гарантии, положи трубку, потом набери 0,2 и сделай чистосердечное признание. — Ты гарантированно сядешь пожизненно, а прокурор будет просить смертную казнь. — Ну, я думаю, тебя пожалеют. — Так где вы хотите, чтобы мы встретились? — Ну, уже это сказали твоему главному. Он обещал обеспечить доставку. — Все, конец связи. Теперь в трубке были только гудки. Черский швырнул ее куда-то прочь за бумаги. Горелик поднялся все такой же невозмутимый. «Ну что, едем?» — спросил старый вор в законе. «А вам-то зачем?» Черский снова ощутил то самое мучительное чувство, что ему не хватает слов, которое поразило его несколько дней назад на проклятой статье про бомжей, с которой все началось. «Ну я же ваша крыша. Поехали, будем решать вопрос. Вы за это мне и пошляете» я выдохнул и тряхнул головой, пытаясь обдумать все, что услышал. Потом поднял глаза и посмотрел наборы в законе с мольбой и надеждой. — Как вы думаете, она жива? — спросил он пересохшими губами. — Мы сможем ее вытащить? — Я до того и поставлен, — ответил старый еврей. — На тот случай, если начинается подобная канитель. Приедем и увидим. Им пока нет смысла ее калечить. Черский посмотрел на редактора, Лобанович ничего не сказал, хотя, если задуматься, а что ты тут скажешь? Не проронив ни слова, они спустились из офиса редакции и подошли к неприметной бежевой «Волге», которая стояла у тротуара. Видимо, когда это стало возможным, Горелик решил выпендриться и загробастал себе машину какого-то заслуженного государственного деятеля. Плевать, что отечественную. Но перекрашивать ее в номенклатурный черный цвет по какой-то глубоко внутренней причине не стал. Один человек был на сиденье водителя, еще один сидел рядом с ним. Оба они были Черскому незнакомы. Вор и журналист уселись на заднее сиденье, и автомобиль тронулся. Мимо ползли знакомые улицы. Черский откинул голову на спинку сиденья и вдруг понял, что от него теперь уже ничего не зависит. Интересно. Знал ли Горелик о его подвигах, а может быть, только догадывался. Кто знает, насколько прорицательны эти чудовищные старики, которых не сумела сломать даже советская власть. Может быть, старый вор в законе и видел его насквозь, а может, просто считал своим человеком, на которого внезапно наехала одна из дерзких молодых банд, что как раз входили в большую силу. Опять же, наркотики. Для честных советских воров это вроде как позорный промысел. Ничего общего с благородной карточной игрой и общественно полезной контрабандой. Только сейчас Черский ощутил по-настоящему, как же сильно он устал за последние дни. Как не хотелось ему разводить эту канитель и решать проблемы, изображать невинность перед теми, кого бы он с радостью перестрелял на месте. Пусть они даже убьют его, пусть. Главное, чтобы Вика осталась жива. Она же ни в чем не виновата. Даже когда вскрыла ту дверь квартиры притона, это он ее подбил. Черский сам не заметил, что уснул, а когда открыл глаза, автомобиль уже ехал за городом. Слева и справа были лесополосы, похожие на непроницаемые сизые стены. Пошел снег, крупные ажурные снежинки, словно вырезанные из бумаги, кружились вокруг. Автомобиль избавил ход и свернул на грунтовую дорогу в лес. Теперь его мотало по кочкам, словно кто-то. Расталкивал Черского от тяжелого сна. И от этого ощущения афганец почему-то снова почувствовал себя живым. Наконец автомобиль остановился, горелик щелкнул дверью, вышел, снаружи потянуло холодом. «Мне тоже выходить?» — спросил Черский. «Разумеется. Они с тобой встретиться захотели». Так и шли они через лес, голые и черные, похожие на огромное скопление телеграфных столбов. Под ногами был нетронутый снег. И с каждой минутой снегопада он делался все белее. На поляне стояло пятеро, из них Черский тут же опознал, разумеется, Степуру, остальные были какие-то рядовые быки. Степура стоял под голыми ветками одичавшей яблони, прямо перед ним со связанными скотчем руками стояла на коленях Вика. Левую руку Степура положил ей на плечо, а вправо держал глок, приставленный к ее рыжему виску. Черский успел подумать, что эти отморозки где-то раздобыли целую партию глоков и теперь считают себя непобедимыми. Остальные стояли просто, держа руки в карманах. Они старались не светить оружие, хотя оно, конечно же, у них было. Горелик и двое, что приехали с ним, остановились. Пришлось остановиться Черскому. Он покосился на старого вора в законе, но тот молчал. Тогда журналист заговорил сам. — А я вижу, ты поднялся с теплого. Как видишь, был ответ. А меня зачем пригласил, если не секрет, что ты от меня хочешь? С чего ты взял, что я что-то от тебя хочу? Я думал, ты хотел мстить. Но подожди, почему ты решил, что я вообще в чем-то замешан? Это суды решают то, во что был замешан, спокойно ответил Степура. А для меня достаточно, что ты нам проблема крупная создаешь. Послушай, ну неужели ты думаешь, что я мог настрелять. Столько твоих людей что-то сделать с твоей лабораторией. Я же не в спецназе служил-то чего. И вообще давно не в органах. Да вообще как-то по барабану кто и что и куда положил. Есть люди, которые явно были в этом замешаны. Ты один из них. Будем понемножку с вами разбираться. Ты вот первый. Эй, подожди. Тогда зачем ты со мной разговариваешь? Почему ты сразу не убил девчонку, а следующей пули меня? Значит, у тебя что-то есть? «Что-то, что тебе очень нужно?» «Я просто хочу убить ее на твоих глазах», — ответил бывший комендант Кабульской гоптвахты. «Может быть, быстро?» «Ну, можно и медленно. Я думаю, что это все-таки произойдет медленно. Чтобы тебе было что вспомнить перед смертью», — Черзко усмехнулся. Но, «Ну, как видишь, ты малость прогадал. У меня своя крыша». — Видишь, приехал с уважаемым человеком, будешь теперь с ним договариваться насчет твоего поведения, и твоего, и твоих людей. Степур уже смехнулся, потом вдруг врезал вики пистолетом по правой скуле. Девушка охнула и вздрогнула, но левая рука бандита не дала ей упасть. — Я думаю, твой уважаемый человек тоже не будет против, — с нахельной улыбочкой сообщила. — С чего ты взял, гнида? — С того, что это он нам все это устроил. Черский не успел даже опомниться, как те двое, что ехали с ним в машине, схватили его за руки и загнули их за спину ласточкой, как положено конвоировать особо опасных преступников, чтобы он физически не смог сдернуться, не то что сбежать. Один из пятерких мэрей, что стоял в стороне, подошел ближе, достал из кармана моток того самого коричневого скотча и крепко-накрепко скрутил Черскому на запястьях. Горелик смотрел на это с прежним спокойствием, Серые тучи плотно закрыли зыбкое зимнее солнце, и теперь казалось, что очки у старика такие же пластиковые, какие были у того химика, которого Черский застрелил всего лишь день тому назад. Закончив со скотчем, бандит отрезал его ножом и, усмехнувшись, помахал лезвием перед глазами журналиста. «Потом, все потом», — подал голос Горелли. «Давайте его пока на колени и к дереву. Будем вопросики задавать». Черского швырнули к одной же мерзлой яблони, рядом поставили на вику, На ее скуле явственно наливалась кровью свежая ссадина. Глок больше не смотрел в ее голову, но легче от этого не становилось. Тот, что заматывал его скотчем, по-прежнему стоял с ножом в руке. Было видно, что этому сумрачному олуху хочется хоть как-то себя проявить. Наконец он не выдержал и швырнул нож прямо в голову девочки. Черски зажмурился, и это единственное, что он смог сделать — и уже затылком ощутило, что нож воткнулся в дерево. Он открыл глаза. Нож захватил прядь рыжих волос и торчал из кары всего на палец выше головы его племянницы. Горелик повернулся к самозваному метателю ножей. «Зачем ты это сделал?» — сухо спросил главарь. «Да вы что, я просто... Я хорошо метаю. Ты мог убить ее слишком рано». «Да не мог я. Гадом буду. Я нарочно кинул, чтобы попугать». Я знаю, все знают, как хорошо ножи кидают. — Отдай мне ствол, приказал Гарилек. А чего сразу ствол? Не хочу, чтобы ты играл с оружием. Отдай мне ствол. Ну, это же мой ствол. Вспомни, кто тебе его выдал. Шеф, ну простите. С тех пор заберу у него ствол, пока этот недоумок себе что-нибудь случайно не отстрелил. Хмырь еще немного помялся, потом с лицом обиженного ребенка протянул шеф углок. Как и положено по технике безопасности, рукоятью вперед. Горелик проверил обойму, потом предохранитель, и только после этого спрятал оружие во внутренний карман. Обращался он с оружием довольно ловко. — Шеф, ну как же так? — продолжал скулить бандит. — Тебе это не нужно. Ты же сам сказал, что отлично метаешь ножи. Закончив с установлением дисциплины, Горелик повернулся к степу. «Не мешок», — Не все мешок! скомандовал главарь. Пусть посмотрят, с чем мы работаем. — А редактор? — Разве он не спросит, куда вы меня дели? — осторожно подал голос Черский. — Думаю, он не захочет задавать лишних вопросов. — А если все-таки захочет? Не все же такие подлые, как вы. Тогда он узнает, что ты уехал из города вместе с племянницей. В твоем положении это весьма разумный поступок. Тем временем Сипура уже притащил какой-то серый мешок вроде тех, что так обычные на строительных рынках. Развязал горловину, и Черский ощутил смутно знакомый запах. Но это была не желтая пыль. — Что это такое? — спросил он. — Дай ему потрогать, — скоммодовал В Степуру, радостно хмыляясь, подтащил мешок к Черскому, после чего схватил связанные руки журналиста и щедро сунул внутрь. Сначала Черскому показалось, что его руки угодили в ледяную воду, а потом понял, что это был все-таки огонь. А еще через пару мгновений он уже не мог сдержать крика. Звон к покатилось между деревьями, но в этом проклятом лесу не было никого, кто мог бы его услышать и прийти на помощь. «Это известь», — спокойно продолжал Горелик. «Активно применяется при строительстве. Мы туда немного снега докинули, чтобы начать процесс гашения. Она поможет вам уехать из города так, чтобы вас никто не нашел». Через ки кое-как сунул связанные руки в обжигающий холодный снег и через какое-то время опять обрел способность говорить. — Зачем вы это делаете? — крикнул он. — Чего добиваетесь? Мы с некоторых пор оценили полезные свойства извести, — спокойно продолжал горелик, постарчески щуря глаза. — Например, она великолепно растворяет человеческую плоть. Если необходимо спрятать тело, а в нашей профессии это случается часто, — то на помощь приходит известь. Если просто закопать тело в лесополосе, это недостаточно эффективно. Слишком часто их находят всякие грибники с собаками. Но достаточно добавить погребению и немного той же извести. Уже в процессе гашения и через достаточно непродолжительное время будет невозможно найти даже костей. Труп просто превратится в зловонную жижу без особых приметов и даже отпечатков пальцев которую совершенно невозможно опознать. Будет весьма сложно доказать, что пропавший действительно превратился вот в это, а не сбежал в другой город или вовсе скрылся за границу. «Очень удобно, согласен», — прохрипел Черский. «От нас вам что надо?» «Если вы скажете мне, кто устроил атаку на наше скромное предприятие, и где этого человека искать, то мы отправим вас на тот свет...» а потом позаботимся о ваших телах. Если же вы будете хитрить и упираться, то мы сразу начнем с того, что позаботимся о ваших телах. Но убивать вас не будем. Сначала девочка, а потом ты. Вы будете тлеть в этой известизаживо.